Читать сны не так просто, как это казалось после ее объяснений. Лучики света очень тонкие, и сколько я ни перебираю их, концентрируя всю энергию в кончиках пальцев, никак не могу нащупать нужный нерв, а только блуждаю в ослепительном хаотическом лабиринте. И все-таки старый сон где-то рядом. Мои пальцы ощущают это отчетливо. Я слышу его шорохи и даже различаю отрывочные туманные картинки, но связанного послания нащупать не могу. Просто чувствую. «Оно где-то здесь». Кое-как я считываю два сна подряд. На часах уже почти десять. Я возвращаю ей прочитанный череп, снимаю очки и медленно потираю пальцами веки. «Устал?» спрашивает она. «Немного», — отвечаю я. Никак не привыкнут глаза. Когда зрачки долго вбирают яркий свет, начинает болеть голова. Не то чтобы очень сильно, но считывать как следует уже не получается. «Говорят, поначалу у всех так», — успокаивает она. «Пока не привыкнут глаза, сны читаются плохо. Но ты не волнуйся, скоро привыкнешь. Главное, не торопиться». «Да уж, торопиться, похоже, не стоит», — соглашаюсь я. Она относит череп обратно в хранилище и начинает собираться домой. Открывает дверцу печки, лопаткой выгребает оттуда тлеющие угли и ссыпает в ведро с песком. «Главное, не впускать в себя усталость». Говорит она. Мама всегда так говорил. Усталость может овладеть твоим телом, но не самим тобой. Именно так киваю я. Хотя если честно, я не очень хорошо знаю, что такое сама я. Не понимаю, что с этим делать. Только слово помню. С ним ничего не делают, говорю я. Наше я существует само по себе, как ветер. Оно постоянно меняется, а мы просто чувствуем его движение. Она закрывает дверцу печки, убирается с стола и молерованный чайник и тарелки, моет посуду, изворачивается в простенькое голубое пальтишко, грязно голубое, как лоскуток неба, полинявший так давно, что уже забыл свое происхождение. Одевшись, она долго стоит в задумчивости перед погашшей печкой. Ты пришел сюда из какой-то другой страны? – спрашивает она, будто пытаясь вспомнить о чем-то. Да, – отвечаю я. И что это за страна? Не помню, качаю я головой. Ничего не вспоминается. Извини. Похоже, когда у меня забирали тень, моя память о прежнем мире тоже куда-то исчезла. В любом случае, это очень далеко отсюда. Но ты ведь помнишь, кто ты такой? Вроде помню. Вот и мама помнила, кто она. Говорит она. Но когда мне было семь лет, мама исчезла. «А все потому, что у нее тоже была я, как и у тебя». «Исчезла?» «Ну да, пропала куда-то. Давай не будем об этом. Разговоры о тех, кто исчез, приносят несчастье. Расскажи о своем городе. Неужели совсем ничего не помнишь?» «Помню две вещи», — говорю я, немного подумав. «Вокруг города не было стен, а люди отбрасывали тени». Да, когда-то у нас были тени, постоянно. И лишь появившись в городе, я отдал свою тень на хранение стражу ворот. С этим в город нельзя, сказал страж. Либо избавься от тени, либо не входи в город. Третьего недано. И я избавился от своей тени. Страж вывел меня на площадь перед воротами под ярким солнцем в три часа дня. Моя тень густая и ясственно отпечатывалась на земле. Стой смирно, велел мне страж. Затем достал из кармана нож, просунул острое лезвие в щель между тенью и землей, медленно поводил ножом вправо влево, словно приучая тень к предстоящей разлуке, и резким движением отсек ее от меня. Та немного подергалась, сопротивляясь, но оторванная от земли, лишь бессильно отползла к стоявшей рядом скамейке. Потерявшее тело тень выглядела усталой и жалкой. Страж убрал нож в карман. С полминуты мы с ним стояли и глядели на тень, которую отрезали от хозяина. Ну вот, отрежешь и сразу смотреть не на что, сказал он. Никакой пользы от этих теней, одна аббюза. Я подошел к своей тени поближе. Прости, сказал я ей. Похоже, нам придется расстаться на какое-то время. Я этого не хотел. Так вышло. Ты можешь немного потерпеть и подождать меня здесь. «Немного, это сколько?» — спросила тень. «Пока не знаю», — ответил я. «Ты не боишься потом пожалеть об этом?» — тихо спросила тень. «Я плохо понимаю, что происходит. Но когда человек расстается со своей тенью, это неправильно. Тебе не кажется? А я думаю, что и ты поступаешь неверно, и само место это неправильное. Человек не может без тени, и тень не может без человека. А мы с тобой существуем, хоть нас и разделили». Здесь какая-то страшная ошибка, тебе не кажется? Действительно странно, признал я, но ведь и само это место странное с самого начала. Что ж удивляться, если в странном месте случаются странные вещи. Тень покачала головой. Это вся логика, а я и без всякой логики чувствую, здесь ней воздух мне не подходит, он совсем не такой, как в других местах. Дурно влияет на нас обоих. Ты не должен был от меня избавляться. «Разве плохо? Мы с тобой жили до сих пор. Зачем же ты меня бросил?» Но отвечать было поздно. От меня уже отрезали мою тень. «Когда все образуется, я приду и заберу тебя», — сказал я. «Это ненадолго, не навсегда. Мы опять будем вместе». Тень еле слышно вздохнула и растерянно поглядела на меня. Послеобеденное солнце поливало лучами нас обоих. Меня без тени и мою тень без меня. Это сейчас ты хочешь, чтобы так было, сказала тень. Но боюсь, легко не получится. У меня дурное предчувствие. Давай придумаем, как убежать отсюда и вернемся назад в прежний мир.